Глава 75. Наконец, Женни успокоилась, и по мере того, как к ней возвращались физические силы, уменьшалась её нервная раздражительность. В тот день, когда она могла сделать то, о чём давно мечтала, то есть подняться на ту гору, где она в первый раз почувствовала приступ своей болезни и где она хотела, как говорила, совершить договор с жизнью, чтобы посвятить её нам, она совершенно выздоровела. Она искала на траве равнины то место, где она лишилась чувств, но наступила осень, и сожжённая солнцем трава выросла и позеленела. Фремонт припомнил недостовершие нам приметы. Он легко нашёл расщелину, где росло мяты, и тот откос, на котором мы думали, что потеряли её навек. Мы все трое взялись за руки на этом ужасном месте, и Жени сказала нам: "Дети мои, Как я благодарю Бога. Мне не было ни трудно, ни страшно умереть в тот день. Я не страдала. Я уже смотрела в иную жизнь, и страдания эти казались мне пустыми в сравнении с тем чудным небом, где все мы должны встретиться. Я забыла тревоги о моей Люсине. Я забыла пожалеть вас, мой бедный Фрюманс. Я улетала. Вероятно, смерть делает нас эгоистами, так как я видела лишь одного Бога. Вы не верите этому, Фрюманс, всё равно моя Люсина меня понимает. Я сердилась на вас, когда стала осознавать, что лежу на кровати, за то, что вы не дали мне умереть здесь, в таком красивом уголку и в такой чудный вечер. Вы не хотели отпустить от себя Женей. Это было ваше право, так как она принадлежит вам обоим, и теперь я благодарна вам за это, так как если эта жизнь и не стоит той, то всё-таки в ней есть хорошее, пока вас любят. Вы ухаживали за мной как ангелы, какими я и считаю вас на самом деле, а я, кажется, часто бывала зла. «Я не могу хорошенько припомнить, что я говорила вам даже в эти последние дни, когда я так много говорила в бреду. Забудьте об этом, это говорила не жени. Больной — это почти не человек, или же человек невменяемый. Верните же меня совсем к жизни, говорите мне о будущем. Послушайте, Люсьена, Фрюманс уже говорил мне кое-что вчера и сегодня утром. Если он не ошибается, наши проекты должны сильно измениться. Но надо, чтобы он не ошибался, и чтобы вы обсудили всё сами». Тогда Фрюмонт вернулся к своей идее фикс, то есть к оправданию Маккаллена. "Но «Ну, послушайте", сказал он мне. "Допустим, что он был в известных отношениях с леди Вотклив до её брака с маркизом де Валанжи. И что эти отношения с той поры совершенно прекратились. Неужели же вы будете ставить ему в вину по прошествии стольких лет после этого проступка то, что он предложил вам своё имя?" "Конечно, нет, но эти отношения возобновились после смерти моего отца. Они существовали тогда, когда Макалон получил поручение приехать сюда, оспаривать мои права. А если эти отношения возобновились, но не переходили совершенно бескорыстных и холодных границ со страны Макалона. Это едва ли правдоподобно, так как за последние 2 месяца он постоянно ви달лся с ней под предлогом хлопотать по моему процессу. Может быть, это и маловероятно, но если бы это могло быть доказано, если бы это могло быть доказано, то Джон подтвердил бы это клятвой. А если Джон, не знаю всей истины, не мог подтвердить, новая несообразность, к тому же преступная связь, существовавшая прежде, а это слишком подтверждается молчанием Маккална со времени моего разрыва с ним, возбуждает во мне и теперь чувство непобедимого отвращения. Я, дочь господина Доваланжи. Был ли он оскорблён до своего брака или после своей смерти, оскорбление одинаково падыт на меня, и я нахожу его несмываемым. В таком случае, возразил Фрюманс, пристально глядя на меня. «Для того, чтобы Маккаллану было прощено в сорок лет, что он любил другую, прежде чем узнал вас, нужно, чтобы вы никоим образом не могли быть дочерью Маркиза де Воланжи. Да, Фрюманс, нужно было бы именно это». Я опустила голову и не могла лгать, хотя гнев далеко ещё не угас в моей душе. Если бы Маккаллан мог доказать всё, что предполагал Фрюманс, я бы ещё любила его. Я это прекрасно чувствовала. «Для меня почти безразлично», — ответила я, наконец, «быть или не быть дочерью человека, которого я не знала и который меня совсем не любил, но для меня вовсе не безразлично сделаться женой у человека, лишённого чувства деликатности. Умоляю вас, друзья мои, не говорите мне никогда о нём, по крайней мере, пока у вас не будет средств вполне оправдать его. Теперь я способна избавиться в моих собственных глазах от всех моих ошибочных суждений и от всех моих претензий на идеальное счастье. Теперь я сильна». Я действительно страдала. За последние 2 месяца я ни одной минуты не жила для себя самой. Господь меня простил. Я в этом уверена, так как при мысли потерять жену и видя её страдания, я прокляла мою гордость и отказалась от всех моих претензий. Теперь я уверена, что мы все трое можем существовать и даже жить счастливо. На то малое, что она имеет, и на то малое, что я могу заработать. Останемся же здесь, пока будет жив аббат Костель. После этого, если у нас ничего не останется, мы отправимся в другое место искать работы. Нищета никогда не обрушивается на людей, уважающих себя. И я уверена, что при порядоке и деятельности мы никогда не увидим её тяжёлых последствий. Но если б даже пришлось просить милостыню, я бы дожидалась, лишь бы жени жила и была вашей женой. Люсьена де Валанж не существует более, и вы не должны стараться воскресить её. Та, которая заменяет её место, лучше её. Не препятствуйте же ей доказать это. Я так твёрдо решилась не страдать более за себя самаё, что мои друзья должны были мне поверить. Болезнь несколько ослабила инициативу и упорство жены, а я воспользовалась этим обстоятельством, чтобы побудить её решиться сделать брачное оглашение на следующей же неделе, так как теперь я ни за что на свете не хотела расстаться с нею, то она поняла наконец, что её замужество прекратит все пересуды, от которых я ещё могла пострадать. 6 недель спустя, обат Костель благословил её союз с Фрюмэнсом. Как только жених была обвенчана, она стала разыскивать работу для нас обеих. Не было никакой возможности утилизировать мои способности. Тулон совсем не литературный город, и не имея никаких знакомств в Париже, я не могла надеяться найти издателя посредством переписки. Бартес попробовал было сделать это, но безуспешно. А так как я не хотела принимать никакой помощи, то он предложил мне переписку ролей. Он был адвокат и в то же время стряпчий, так как в то время в провинции ещё можно было совместить эти два занятия. Я с удовольствием принялась за доставленную мне им работу, исправлялась с ней очень хорошо. Кроме того, когда жени не доставалось себе работу в виде чистки и починки кружев, я помогала ей, и мы вдвоём могли заработать 50 франков в месяц. Этого было вполне достаточно, чтобы жить в Поме при условиях гигиены, чистоты и независимости. так как церковный дом был полуразрушен, то в ожидании, пока его исправят и устроят мне удобный уголок, я поместилась в пустом доме, принадлежавшем Пашукену, который никогда не допускал меня заплатить за него. Он был любезен, и так как это был очень честный человек, то я ничуть не краснее приняла его гостеприимство. Вдруг он воспылал ко мне таким глубоким уважением, что в один прекрасный день предложил мне своё сердце, свою руку и свой капитал в двадцать тысяч франков». Это, конечно, была прекрасная партия для девушки без имени и без средств. И если фамилия Пашукен и была несколько вульгарна, то во всяком случае в ней не было ничего бесчестного. Но доброму вдовцу, поселянину, было уже 50 лет, и он не умел бойко читать. Я помогала ему сводить счёты мэрии и убедила его жениться на бедной кузине, жившей в Алиуле, и о которой, как он мне признался, он часто подумывал. Это была прекраснейшая личность, она привезла с собой служанку, и таким образом родонаселение Помэ оказалось на пути к обновлению и прибавлению, так как пастул женился на служанке три месяца спустя, и присутствие четырех женщин, включая жени и меня, несколько изменило мрачный и опустошенный вид деревни.